Глава шестая. Приёмная семья. Приёмная семья является одной из форм устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане, супруги или отдельные граждане, которые хотели бы взять на воспитание ребёнка, именуются приёмными родителями, а ребёнок, дети, передаваемый на воспитание в приёмную семью приёмным ребёнком. В чём отличие приёмной семьи от усыновления? Усыновление предполагает установление определённых отношений на всю жизнь. В то время как приёмная семья образуется на определённый срок и только до достижения детьми совершеннолетия. При этом не исключено, что приёмные родители могут в дальнейшем усыновить приёмного ребёнка. В таком случае статус и детей, и родителей меняется. Приёмные родители выступают как воспитатели. Это их основная работа, за которую они получают зарплату. В этом случае между приёмными родителями и детьми не возникает никаких алиментных отношений, они не имеют права наследовать друг после друга и тому подобное. Приёмный ребёнок сохраняет своё имя, отчество и фамилию. Кто может быть приёмными родителями? Приёмными родителями могут быть совершеннолетние, то есть достигшие 18-летнего возраста, лица обоих полов, за исключением лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, лишённых по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах. отстранённых от обязанностей опекунов, попечителей за ненадлежащим выполнением возложенных на них обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине, имеющих заболевания, при наличии которых нельзя взять ребёнка, детей на воспитание в приёмную семью. Подробнее об этом смотрите главу 4. Опека и попечительство над детьми. Каков порядок образования приёмной семьи? Приёмная семья образуется на основе договора о передаче ребёнка, детей на воспитание в приёмную семью. Этот договор заключается между органами опеки и попечительства и приёмными родителями по месту жительства нахождения ребёнка. Что должен предусматривать договор о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью. Подобный договор должен обязательно предусматривать следующие моменты: срок, на который он заключён, условия содержания, воспитания и образования ребёнка, детей, права и обязанности приёмных родителей, обязанности по отношению к приёмной семье. органов опеки и попечительства. Основания и последствия прекращения такого договора. Кто может быть передан на воспитание в приёмную семью? На воспитание в приёмную семью могут быть переданы дети, не достигшие совершеннолетия и оставшиеся без попечения родителей. К ним относятся дети-сироты, дети, дети родителей, которых неизвестны. Дети, родители которых лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими, осуждены. Дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично осуществить их воспитание и содержание, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в воспитательных, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты и других аналогичных учреждениях. Может ли быть передан на воспитание в приёмную семью ребёнок с ослабленным здоровьем или инвалид, если будущие приёмные родители изъявляют желание взять на воспитание больного ребёнка? ребёнка с отклонениями в развитии или ребёнка-инвалида, то они могут это сделать при наличии у них условий для содержания и воспитания такого ребёнка. Решение об этом принимают органы опеки и попечительства. Требуется ли согласие ребёнка для передачи его в приёмную семью? Передача ребёнка в приёмную семью во всех случаях производится с учётом его мнения. Если же ребенку исполнилось 10 лет, то его можно передать на воспитание в приемную семью только с его согласия. Требуется ли согласие администрации воспитательного учреждения, в котором содержится ребенок, на передачу его в приемную семью? Если ребенок содержится в воспитательном или лечебно-профилактическом учреждении, учреждении социальной защиты, учреждении независимо от их ведомственной принадлежности, для передачи его на воспитание в приёмную семью необходимо согласие этих учреждений. При этом администрация обязана в свою очередь ознакомить будущих приёмных родителей с личным делом ребёнка и медицинским заключением о состоянии его здоровья. Допускается ли разъединение братьев и сестёр При передаче детей на воспитание в приёмную семью дети, находящиеся в родстве между собой, как правило, передаются в одну приёмную семью, за исключением случаев, когда по медицинским или иным причинам они не могут воспитываться вместе. Куда следует обращаться лицам, желающим взять ребёнка на воспитание к себе в семью? Лица Желающие взять ребёнка, детей на воспитание к себе в семью, подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать заключение о возможности быть приёмными родителями. Какие документы должны быть приложены к такому заявлению? К заявлению должны быть приложены справка с места работы, указанием должности и размера заработной платы. Для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, соответствующим образом заверенная декларация о доходах. Документ, подтверждающий наличие жилья. Копия финансового лицевого счёта и выписка из домовой книги, если речь идёт о муниципальном жилье, либо документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение. Копия свидетельства о заключении брака, если лица, желающие взять ребёнка на воспитание, состоят в браке. Медицинская справка лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья. Кроме того, будущие приёмные родители должны представить в орган опеки и попечительства паспорт либо документ, его заменяющий. Далее, орган опеки и попечительства Готовится заключение о возможности стать приёмными родителями. Это должно произойти в течение 20 дней со дня подачи заявления. В случае положительного заключения орган опеки и попечительства предоставляет родителям информацию о ребёнке, детях, которые могут быть переданы на воспитание в приёмную семью, и выдаёт направление для посещения ребёнка. по месту его жительства. В случае отрицательного заключения орган опеки и попечительства должен сообщить об этом заявителям в пятидневный срок со дня принятия решения и возвратить все документы. Как заключается договор о передаче ребёнка в приёмную семью? После того, как лицо, желающее взять ребёнка к себе на воспитание, подыскали конкретного ребёнка, не нашли взаимопонимания, как с ним, так и с лицами, от которых зависит принятие решения, например, администрацией воспитательного учреждения, в котором ребёнок проживает, они должны обратиться в органы опеки и попечительства по месту нахождения ребёнка с просьбой о передаче им конкретного ребёнка на воспитание. К этому заявлению необходимо приложить заключение о возможности быть приёмными родителями. полученное имя в органе опеки и попечительства по месту своего жительства. Оно действительно в течение года, и документы уже собраны ранее. Смотрите выше. Кроме того, прилагаются все документы, полученные на ребёнка от лица или учреждения, в котором он находился до этого. После заключения договора Приёмным родителям выдаётся удостоверение установленного образца, которое является основным документом, подтверждающим их полномочия. Расторжение договора о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью по инициативе приёмных родителей. Договор о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью Может быть расторгнут досрочно по инициативе приёмных родителей при наличии уважительных причин. К ним относятся: болезни, изменение семейного или имущественного положения, делающее невозможным исполнение своих обязанностей по воспитанию ребёнка, отсутствие взаимопонимания с ребёнком, конфликтные отношения между детьми, живущими в приёмной семье и так далее. В этом случае приёмные родители должны подать в органы опеки и попечительства соответствующее заявление. Расторжение договора о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью по инициативе органов опеки и попечительства. Договор может быть расторгнут досрочно и по инициативе органов опеки и попечительства в следующих случаях. В приёмной семье возникли неблагоприятные условия для содержания, воспитания и образования ребёнка. Ребёнок возвращён родителям, например, в случае восстановления их в родительских прав. Ребёнок усыновлён. При этом все возникшие финансовые и имущественные споры между приёмными родителями и органом опеки и попечительства решаются по согласию сторон. А если такого согласия нет, то в судебном порядке. Каковы права и обязанности приёмных родителей и приёмных детей? Приёмные родители обладают по отношению к приёмному ребёнку всеми правами и обязанностями опекуна. Приёмные родители обязаны воспитывать ребёнка, заботиться о его здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для получения образования. Приёмные родители являются законными представителями ребёнка, защищают его права и интересы, в том числе в суде. При этом никаких специальных полномочий для совершения указанных действий не требуется. Приёмные родители имеют право помещать ребёнка в дошкольное образовательное учреждение на общих основаниях. Они самостоятельно решают все вопросы, связанные с воспитанием ребёнка, но при этом права приёмных родителей не могут осуществляться в противоречии с интересами ребёнка. Каковы права приёмных детей? Ребёнок, переданный на воспитание в приёмную семью, Обладают всеми правами, которыми наделены дети по Семейному кодексу Российской Федерации: право выражать своё мнение, право на защиту и так далее. Право на денежные выплаты. Ребёнок, воспитывающийся в приёмной семье, имеет право на причитающиеся ему алименты, пенсию по случаю потери кормильца, по инвалидности. И другие социальные выплаты и компенсации. Они перечисляются на счета, открываемые на имя детей в банковских учреждениях. Право на жилое помещение. За ребёнком, переданным на воспитание в приёмную семью, сохраняется право на жилое помещение или право пользования жилым помещением, в котором ребёнок проживал ранее. При отсутствии такового Он имеет право на предоставление ему жилого помещения. Приёмные дети имеют также дополнительные льготы и гарантии, установленные для всех детей, оставшихся без попечения родителей. Право на контакты с родителями и родственниками. Ребёнок в приёмной семье имеет право на поддержание личных контактов с кровными родителями, родственниками, но лишь в том случае, если такие контакты не противоречат интересам ребенка, его нормальному развитию и воспитанию. Контакты ребенка с родителями допускаются только с согласия приемных родителей. В спорных же случаях порядок общения между ребенком и его родителями, родственниками и приемными родителями определяются органами опеки и попечительства. Каково материальное обеспечение приёмной семьи. На содержание каждого приёмного ребёнка приёмной семье ежемесячно выплачиваются денежные средства. Они предназначены для приобретения продуктов питания, одежды, обуви и мягкого инвентаря, игр, игрушек и тому подобного. При этом действуют нормы, установленные для воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кто устанавливает размер денежных средств, выделяемых на ребёнка в приёмную семью? Размер денежных средств, выделяемых на ребёнка в приёмную семью, определяется органами местного самоуправления. Исходя из фактически сложившихся в данном регионе цен, они же выделяют денежные средства на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и другое. Как долго приёмным родителям выплачиваются денежные средства на детей? Денежные средства на приёмных детей выплачиваются в течение всего срока их пребывания в приемной семье, а если они переданы в приемную семью до совершеннолетия, то до достижения ими 18-летнего возраста. Как определяется размер оплаты труда приемных родителей? Размер оплаты труда приемных родителей и предоставляемые им льготы устанавливаются в зависимости от количества детей и детей. взятых на воспитание. Этим занимаются органы власти субъектов Российской Федерации. Для Москвы правительство Москвы. Для областей областные администрации.